«Никто не мог знать, что произойдет в Подземной Империи. В этом мире нет проблем с дихотомией. Перед тобой всегда был либо друг, либо враг. Это просто смешно. Он был уверен, что его не обнаружат, но даже не позаботился о том, чтобы обеспечить безопасность Подземелья. Он прожил так долго лишь потому, что ему везло. Была всего одна причина, по которой Ли Шин Ву убил Ли Манбока – Даже несмотря на то, что Лимон-бог восстановил свой рассудок после превращения в нежить, он проживал свою жизнь зря и не хотел и думать о том, что его будет ждать в будущем. Более того, он не хотел думать ни о чем другом и просто сидел в заперти, упиваясь своей ненавистью ко всему живому и неживому. Он во всех смыслах был всего лишь ходячим трупом, он был мертв уже давно». Когда война с Империей начнет становиться масштабнее, этого парня убьет либо кто-то из 12 генералов, либо один из других героев. А если нет, то он столкнется с Сытаном Крузом, который теперь куда сильнее, чем раньше. И на этот раз наверняка возьмет его под свой контроль. Вместо того, чтобы позволить кому-то украсть его, он предпочел просто сразу его убить. «И все же ты просто взял и убил его на месте?» «Неужели ты не мог его переубедить?» «Ты что, не слушал меня? Я честно пытался переубедить его. Я даже рассказал ему о себе». Ли Шен не был психопатом. Он рассказал Ли Манбоку о сложившихся обстоятельствах в Империи, о том, в какой ситуации находятся его младшие товарищи, о зле Итана Круза и даже о своих собственных мечтах». Ли бог же отреагировал на все это так, словно лучше бы он ничего этого не слышал. Если он разочаровался в боге и героях, то ему следовало бороться, чтобы сделать хоть что-то стоящее, но этот парень не стал делать ничего. Он просто не мог оставаться в стороне, должен был понимать, что не сможет прятаться вечно, так что я просто даровал ему смерть, о которой он так отчаянно мечтал. «Шинву!» «А ты жестокий человек. А раньше ты говорил, что я весьма добрый. Ну, ты можешь быть жестоким и добрым одновременно». Ли Шен Ву посоветовал Джину потщательнее изучить язык, на котором разговаривали в Империи. И Джин, разозлившись, силой легнул его копытом. Конечно, больно от этого стало только самому Джину. Пока Джин в полголоса стонал, Ли Шен Ву поднял валявшийся на полу изумрудный посох. Удивительно, но этот артефакт пятого уровня. Другим старшим героям вполне хватило бы и одного артефакта пятого уровня, но у Ли Манбока была броня шестого уровня и оружие пятого. Неужели первые из героев и правда были такими богачами? О, он трансформировался с помощью укрепления костей, но его уровень не повысился и не понизился. Во всяком случае, с его помощью я смогу укрепить мой собственный посох. О, вон там еще одна кость. Здесь две кости. Мой уровень укрепления костей продолжает расти. Вероятность того, что я получу две кости, становится все больше и больше. То, что ты так этому радуешься, делает тебя еще омерзительнее. Когда погибала нежить магического типа, обычно от нее оставался лишь череп. И было удивительно, что от Ли Манбока осталось еще и ребро. Ли Шан Ву подумывал о том, чтобы поглотить обе кости одновременно, но передумал, решив сначала поглотить череп. Выполняется укрепление черепа путем поглощения черепа Ли Манбока уровня 7. Магия увеличилась на 38%. Благодаря вашему высокому родству с целью, укрепление костей выполняется с оглушительным успехом. Поглощается большая часть воспоминаний и переживаний объекта. «Мои магические способности. О, так я маг ветра, да? Чудесно. Я прямо как главный герой фэнтези романа. С первого взгляда ветер может показаться самой слабой стихией, но на самом деле все куда сложнее. Хорошо, хорошо. Просто прекрасно. бог. Он думал, что у него будет весьма высокое родство с Ли Манбоком, и, как и следовало ожидать, он получил внушающее количество информации. Потому что Ли Шин Ву теперь мог понять, как мыслил волшебник. Нет, там было еще кое-что. Джин этого не знал, но Ли Манбок был родом из той же страны, что и Ли Шин Ву, так что их совместимость оказалась невероятно высокой. Это повлияло на то, что он смог поглотить большую часть воспоминаний и опыта Ли Манбока. Он впитывал в себя и его борьбу, и его любовь, и его отчаяние. «Нужно выбросить все, что мне не нужно, и... Ага, сопротивление ветру. Я так и знал, что это сопротивление у меня вот-вот должно было появиться». Ли Манбок был магом высокого уровня, который использовал высокоранговую магию ветра. Конечно, он не мог сравниться в этом с Кратией, которая изучала магию с самого детства, но поскольку навыки Ли Монбока в этой области были доведены до совершенства, на них не стоило смотреть свысока. Кроме того, магия ветра была известна тем, что ее можно очень быстро сотворить и применить. Возможно, именно поэтому Ли Монбок так расслабился во время разговора с Лишинву, ведь в случае необходимости он мог быстро отреагировать – Конечно, Ли Манбок понятия не имел, что молния Ли Шанву была еще быстрее, так что он никак не смог бы избежать своей жалкой смерти. Вы выучили ветер высокого ранга уровня первой и сопротивление ветру высокого ранга уровня первой магия увеличилась на сто пятьдесят. Ли Шанву перебрал самые разные воспоминания и переживания Ли Манбока, и когда он нашел то, что искал, получил новую силу которую теперь мог использовать так же, естественно, как и другие. И вместе с этим количество маны внутри него резко увеличилось, но к этому он уже привык. Поскольку ему предстоял еще долгий путь, он уже особо не думал о том, чтобы увеличить магию на 150 характеристик. Конечно, если бы другой герой это услышал, он был бы поражен. «Джин, ты тоже иди сюда». «Зачем?» скорее всего с помощью этого ты не сможешь получить стихию но по крайней мере ты должен получить сопротивление так что иди сюда о Джин хрипнул понимая что важно сопротивление стихиям и отдался на милость решен как только тот закончил укреплять джина он успешно приобрел среднее сопротивление ветру уровня семь а магия решен возросла еще на десять «Джин, если ты собираешься кататься по полу, ты не мог хотя бы какую-нибудь тряпку подстелить?» Безразлично сказал Лишин Ву, пока Джин страдал от последствий укрепления костей и посмотрел на свою оставшуюся добычу. Как и ожидалось, посох пятого уровня усилил стихию ветра, и как только он его поглотил, получил около сорока характеристик магии, а сам посох слился с раздвоенным змеиным хребтом внутри костяного арсенала. Но затем кое-что внезапно поменялось. Теперь вы можете призвать костяного крылатого змея уровня 6. А? Костяной крылатый змей. Уровень 6. Прочность 1860. Сила атаки 450-610. Сила магической атаки 1350-1550. Опции «Помощь в расчете». Пассивный навык. Змеиный вихрь поглощает стихию и с еще большей силой выстреливает противоположную стихию. Ли думал, что слияние либо добавит опцию, которая усилит стихию ветра, либо же увеличит силу магической атаки посоха. Но данный результат оказался совершенно неожиданным. Когда он увидел усовершенствованный навык, ему вдруг кое о чем подумалось. Мне кажется, что в Библии есть отрывок, который гласит... «Посеешь ветер, пожнешь бурю». На Западе так уже не очень часто говорили, но в Корее была похожая пословица. Он улыбнулся. Ветер не только быстр и резок, но он также обладает способностью усиливать другие вещи. Как я и думал, не существует ни одной бесполезной стихии. Честно говоря, Ли Шин Ву считал, что стихия молнии обладает обратной совместимостью со стихией ветра думая о ней как о еще одной вариации стихии ветра, Но теперь, наконец, получив в свое распоряжение стихию ветра, он понимал, что ему необходимо провести своего рода детальное исследование самой стихии. Не то, чтобы в стихии ветра нет ничего особенного, скорее не было ничего особенного в самом лимонбоке. В отличие от лимонбока, чьей единственной специальностью было создание ветра, Ли Шин Ву способен манипулировать самой стихией и может использовать ее на полную катушку. Ученик превзошел учителя. А дальше стоит заняться вот этим. Главной заботой Ли Шин Ву сейчас был не усиливающий магию ветра посох, так как он впервые нашел артефакт седьмого уровня, был слегка взволнован и задумчиво поднес этот самый артефакт к своим глазам. Бесчисленные крупицы костяного порошка были сплавлены воедино в форме мантии, вроде одной из тех, что часто носили маги. Даже сейчас она меняла свои очертания прямо у него на глазах, путая всех, кто смотрел на нее. Судя по всему, для ее создания был использован еще и порошок из драгоценного камня, так как изнутри ткани что-то сияло. Эта мантия одновременно была пугающей и очаровательной. Молитва мертвых, уровень 7, прочность 1980, саморемонт, защита 700-900, опции, здоровье плюс 40, магия плюс 100, помощь в расчетах, магическое укрепление, высокоскоростное колдовство, особый пассивный навык, благословение смерти. Вы сохраняете энергию смерти других, И, используя ее, можете предотвратить свою собственную смерть. Текущее количество зарядов – ноль из одного. Ли Шэн потер глаза и проверил еще раз, но информация осталась прежней. Если не принимать во внимание ее опции, это мантия. Ее навык имел то же самое название, что и способность Джина к возрождению. Джин, у этой мантии есть способность благословения смерти? Какого черта? добыть да того не может!» Но в отличие от Джина, который мог втянуть в себя проклятие, избежать смерти, эта мантия не только хранит в себе энергию смерти другого существа, но и может оживить человека лишь один раз, так как в ней мог храниться максимум один заряд. Это отстойно, но возможность избежать смерти хотя бы один раз уже давала невероятно важное преимущество». Изначально эта мантия обладала навыком, который был рангом пониже, чем получившийся навык. Но именно благодаря этому навыку Ли Монбок мог восстановиться после атаки Ли Шин Ву. Возможно, это умение и было причиной того, что он смог сбежать от Итана Круза. Благословение смерти. Хм. Ли Шин Ву быстренько окинул с грядом предмет и вскоре убрал его в костяной арсенал. Его здоровье и магические характеристики возросли, и все оставшиеся опции, а также сама мантия, были помещены внутрь костяного арсенала в целости и сохранности. Он тут же заменил одной из своих дыханий бога молний молитвой мертвых и накинул его поверх своих доспехов. Эта состоящая из костяного порошка мантия могла менять свою форму, поэтому не особо сковывала движение. Высокоскоростное колдовство, помощь в расчетах и магическое укрепление весьма пригодились бы лишь инву, хоть он и не был магом. Не было ничего более обнадеживающего, чем то, что на нем сейчас висело снаряжение седьмого уровня. Он вооружен оружием шестого уровня, и хотя большая часть его брони четвертого уровня, у него еще одна деталь брони седьмого уровня – Если бы другие герои узнали об этом, они от зависти плакали кровавыми слезами. Нет, его предметы вогнали бы в шок даже 12 генералов. Я получил различную информацию и даже приобрел некоторые артефакты, так что смерть нашего старшего товарища все-таки была не напрасной. Не думаю, что он бы с тобой согласился. Ли Шин Ву на самом деле все равно, что о нем могли подумать мертвецы. И они поняли, что никаких следов своего пребывания тут они не оставили. Они уже собрались было уходить, но нашли несколько увесистых томов, лежащих на грубо сколоченном столе в комнате Босса. Все они были написаны боком. «Ты же не возьмешь их с собой, Шинву?» «Это не книги навыков. Скорее всего, никакой пользы от них не будет. Хоть он так и сказал, но книги все-таки взял с собой». Ли был одним из избранных героев, так что хоть он и изучил язык империи, стоило ожидать, что книги он писал на корейском. Когда Ли Шинву, наконец, взглянул на нее, то понял, что она действительно написана на корейском, но ее содержание было настолько детским и наивным, что он лишь усмехнулся. «Он ныл, словно маленький ребенок». «Шинву, что он там написал?» «Не уверен. Я не знаю, что это за язык, поэтому не могу его прочесть». Но ты ведь мне врешь не так ли его имя очень похоже на твое вы ведь из одной страны верно верно ничего подобного а теперь давайте отправимся во владение гигантов о которых наш старший товарищ так любезно нам рассказал поторопись джин лжец если ты не можешь понять язык тогда почему сейчас сидишь и очень внимательно ее читаешь эй лишь шинву не ответил на вопрос джина. А вместо этого похлопал его по спине, чтобы заставить идти, не отрываясь от чтения дневника Ли В Конце концов Джин с ворчанием покинул подземелье и побежал, а Ли Шенву продолжил рассеянно читать дневник Алиманбока и уныло посмеиваться. Ли Шенву уже целых два дня трясся на спине Джина, и когда он наконец оторвался от дневника Алиманбока, то внезапно понял, что это странновато. «Рад это от тебя слышать, я тоже так думал. Они сейчас скакали по горной местности, неровной, как и подобало, зоне четвертого уровня опасности. И всюду, куда ни посмотри, они видели горы, холмы, каньоны и утесы, так что не могли точно определить, где находятся, не взглянув на свою мини-карту. Но это и правда было действительно странно. Проверив свою мини-карту, то увидели, что, согласно ей, они совсем не сдвинулись с места, хотя и прошло уже несколько часов. «Они уже должны были давно выбраться отсюда. Мы заблудились, что ли?» «Нет, мы не заблудились, учитывая тот факт, что мы продолжаем натыкаться на места, которые раньше не видели. Мне кажется, это просто...» Лишен Ву подумал. «Конечно, нет». Вытянул руку и ощутил поток маны. «Как он и ожидал, этот поток необычный». Скорость притока слишком высока, из-за чего остающаяся мана выглядела причудливо искаженной. Даже несмотря на то, что это была зона четвертого уровня опасности, тут все равно сосредоточено невероятно огромное количество маны. Я не думал, что это возможно, но плотность маны настолько высока, что пространство само собой расширяется. Как в тренировочном комплексе, Оно расширяется гораздо в меньшей степени, чем в тренировочном комплексе, но все равно становится огромным. Я предполагаю, что именно поэтому нам кажется, что мы не можем никуда добраться, когда мы смотрим на миникарту. Это не подземелье и даже не рукотворное сооружение, но пространство расширилось естественным образом, а в этой империи творятся нешуточные вещи. Если возможно это, то значит, что в империи возможно все что угодно» вроде того, что они видели прямо сейчас, когда ограниченное пространство расширялось, а натуральная среда внутри процветала, или же само пространство было странным образом переплетено. Если же нет, значит где-то тут находилось скрытое пространство. Возможно, во владениях гигантов все точно так же. Я никогда раньше не слышал о владениях гигантов от наших старших товарищей. Но Шинву Разве мы не должны сейчас беспокоиться о том, чтобы выбраться отсюда, а не о каких-то там владениях гигантов? Даже я не знаю, как можно обрезать пространство, если оно расширяется. Но такими темпами мы будем просто бесцельно блуждать в течение следующих нескольких дней. Меня это вполне устраивает, но разве подобное не попортит все твои планы? Это было справедливое замечание. Ли Шен Ву пожал плечами и активировал свою ману. Ему все еще оставалось на что опереться. Уровень кости маны поднялся благодаря укреплению костей, и Шинву обрел способность сопротивляться пространственной магии. Он определенно помнил, что видел такую надпись. Оно могло образоваться естественным путем, но это все еще определенно пространственная магия. Нет, эта мана еще более примитивна. Он не мог определить стихию этой маны. Ее поток просто уникален. Мана, используемая для пространственной магии, не сильно отличается от этой маны, поэтому еще труднее распознать пространственную магию и противостоять ей. Этот поток маны, если я смогу распознать какую-то его часть и развернуть ее, то лишь Шанву не мог решить эту проблему, просто заполнив окружающее пространство своей маной, так как он не мог сделать это на столь обширной области ли Лишенву нужно было найти место, где поток маны ослабевал. Другими словами, найти ту его часть, которую он мог бы сломать. Почти закончил. Это не так-то просто сделать. Ну, у тебя точно получится. Просто услышав, что даже Лишенву считает этот трудным, Джин полностью отказался от попыток слушать того и сосредоточился на своем деле. Другими словами, он оставил мыслительный процесс для Ришинву, а сам продолжил скакать вперед. В планах Джина было посмеяться над своим напарником, если он сумеет вытащить их отсюда до того, как Ришинву что-то придумает. «А, так вот оно как!» Но, к сожалению, Ришинву, который был талантлив в области маны, внезапно понял, что значит «сопротивляться». Строго говоря, он понял, что его взгляд на мир и ману в нем поменялись, а также осознал, как именно это было связано с пространственной магией. Да, независимо от того, насколько могущественна мана, контролирующая это пространство, не вся мана будет следовать этому потоку. Более того, если смотреть на это с точки зрения картины мира, то этот поток – не более чем одно ответвление». «Другими словами, мне нужно увидеть основное течение, изначальный поток маны». Э, «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «К примеру, клетчатое пальто может быть чрезвычайно популярно в течение одного сезона, но ты должен суметь найти парня, который всегда носит одну и ту же обычную рубашку». Э, в этом есть смысл?» Объяснение ли Лишинву заставили джинов вздрогнуть и вскрикнуть от шока – Тогда он просто оставил Джина в покое и принялся усердно искать ту самую простую рубашку – изначальный поток маны. И он начал понимать, что это значит – сопротивляться мане пространства. В конце концов, этому потоку маны, который перекручивался и повелевал пространством, а также переплетался сам с собой, можно было противостоять только в том случае, если Ли Шен Ву сможет его обнаружить и классифицировать. «Но всё равно это очень тяжело. Чёрт! Эй, ты же знаешь, что старомодные люди обычно не отходят от своего курса и не меняются. И кто из нас сейчас ищет простую рубашку?» Но слова Джина оказались действительно полезны. Ли Шинву отвёл своё внимание от водящего в заблуждение потока маны и сосредоточился на скрытом, но непрерывном потоке. «Шинву? Молчание. Шинву, ты в порядке?» Конечно, с помощью одного лишь зрения это было невозможно. Он должен ощутить ману всем своим телом, не подчиняясь ей, хоть мана и угрожала унести его прочь. Ли Шен-Ву попытался нащупать другой поток, который шел в его сторону. Ему это удалось, несмотря на то, что это была его первая попытка. Ли Шен-Ву даже не знал, сколько времени прошло и смог полностью сосредоточиться на потоке маны, хотя это и заняло у него несколько часов». «Ты уже почти закончил?» «Да, думаю, теперь я и правда все». В какой-то момент Ли Шен Ву, пребывавший в глубоком раздумье, широко раскрыл глаза. Это можно было принять за шутку, ведь прошло всего несколько часов, но Ли Шен Ву теперь примерно понимал концепцию этого пространства. «Беги вперед, Джин!» ну, «Именно этим я и занимаюсь». «Нет, сейчас все будет по-другому». Ли Шен Ву положил руку на спину Джина – и соединил воедино их ману. В прошлом Ли Шен пару раз использовал этот метод, чтобы позаимствовать ману у Джина, когда ему не хватало своей собственной. Но на этот раз он делал их ману единым целым. Хорошо, теперь нас поведет основной поток маны. Я не совсем понимаю, что происходит, но думаю, пока я просто продолжу бежать. Честно ответил Джин и побежал. Окружающий их пейзаж быстро начал меняться. Джин, конечно, и без того всегда был таким быстрым, так что проплывающий мимо пейзаж казался размытым пятном. Но теперь масштаб этого стал совсем другим. В мгновение ока они пролетали мимо гор, скал, долин и утесов. Погоди, что происходит? Не имеет значения, как мы будем двигаться внутри этого пространства». «Что действительно имеет значение, так это то, за каким потоком маны мы следуем». Дьявольский огонь в глазницах Ли Шен Ву так и колыхался, пока он объяснял все это потрясенному Джину. Сказать по правде, он и сам только что это почувствовал, так что даже если бы он захотел объяснить все подробно, то не смог бы. «Я ничего сейчас не понимаю. Мне трудно это объяснить, так что просто думай, что мы решили срезать». Это примерно похоже на шрам ветра Кадзанокизу в Нуяше, когда Инуяша находил разлом между аурами ёкаев и бил тосайгой прямо в этот разлом, выпуская энергетическую волну. По крайней мере, он хотел сказать именно это, но Джин скорее всего не понял бы эту отсылку, так что решил промолчать. Ох, теперь я чувствую себя намного лучше. Мини-карта наконец-то таки и движется. Мы уже близко к владениям гигантов. «Мы смогли избежать пустой траты времени, как ты говорил». Конечно, Ли Шен Ву проверил канал чата, и Итан Крус все еще не закончил формулировать свой план охоты. В конце концов, нелегко было найти одного из 12 генералов и привести его к ним. Тем не менее, он двигался к этой цели куда активнее, и поскольку Ли Шен Ву не знал, когда именно Итан Круз призовет их, он хотел продолжить идти к своей цели». «Перебить всех героев нежить как можно быстрее». «А мы сейчас в нужном направлении движемся?» «Да, беги». «Владение гигантов. Было бы здорово, если бы там он смог получить то, что хотел». Лишен Ву поднял голову, на мгновение дьявольский огонь в глазницах взвихрился. Между ними и местом назначения находилась невероятно большая заснеженная гора. «Да что же это еще такое?» «Нам сейчас стоит пойти другим путем? Ну, кажется, внутри что-то есть, верно? Давай пойдем другим путем». В другое время Лишинву сказал бы «это шанс поднять мое сопротивление льду до высокого ранга» и приказал бы Джину броситься на штурм горы, но сейчас ситуация была другой. К сожалению, он считал, что в данный момент лучше всего будет избегать опасности». К тому же настолько необычная гора должна была неминуемо заинтересовать других старших героев и приманить их сюда. Ли Шен Ву подумал об этом, открыл приватный чат с принцем и спросил ее насчет заснеженной горы в зоне четвертого уровня. Было слишком много вещей, которые он не хотел бы раскрывать Итану Крузу в канале чата. «Принц Алтания. Заснеженная гора? Ну какая еще заснеженная гора? А ты разве ней не знаешь?» Принц Алтания. «Я никогда даже не слышала об этом. Более того, я никогда не слышала об этом и от своих старших товарищей. Подожди секунду, я сейчас спрошу у Лойда. Нет, не стоит. Я просто увидел ее мимоходом». Если бы это было знаменитое место, то принц сразу бы поняла, о чем он говорит. Поскольку Ришен обеспокоен возможной утечкой информации, он говорил кратко. А принц, как всегда, вела себя крайне напыщенно. Принц Алтания. «Серьезно? Ты теперь звонишь мне по таким пустякам? Хм, похоже, тебе и правда хотелось услышать мой голос, но, к сожалению, мой настоящий голос услышать не так-то просто. Мне бы очень хотелось услышать его, когда мы снова встретимся». Принц Алтания. «Э, ну, «Что?» Принца явно взволновал ответ Шенву, и тот воспользовался этим шансом, чтобы быстро сказать ей «Увидимся позже», прежде чем покинуть канал чата. Как он ожидал, дразнить ее было весьма забавно. Ли Шен Ву радостно улыбнулся, и Джин опять начал свое радел с шипами. «Эй, постой на секунду. Я не собираюсь останавливаться, пока ты не начнешь плакать или умолять, а?» Когда Джин, который мучил Ли Шен Ву с помощью стального сердца, невинно поднял голову, прямо перед ними встала еще одна заснеженная гора, как две капли воды, похожие на ту, что они видели раньше». «Неужели я ошибся дорогой?» «Нет, с дорогой все в порядке. Мы определенно пытались ее обойти. Тогда это значит, что с пространством опять что-то не так, верно? Почему в этой зоне так много подобной дряни?» Это очень расстроило Джина, чьим изначальным желанием было бежать вперед, не останавливаясь. Ли Шанву оглянулся назад и медленно закрыл глаза, но потом вновь посмотрел вперед и покачал головой я не думаю что это другая гора я думаю что это все часть одной горы одной цельной горы так ты говоришь что мы попали сюда потому что ты разгадал загадку ну да если говорить точнее лишь шанву ощутил поток маны который привел их к заснеженной горе Теперь эта мана слилась с маной Джина и его, и текла вполне естественно, но даже если бы они ушли отсюда, она вновь привела бы их обратно. То место, которое мы миновали, было предназначено для того, чтобы скрыть эту заснеженную гору. Если бы мы не следовали за этим потоком маны, то никогда даже не узнали про существование этого места. Эта область полностью скрыта внутри этого искусного потока маны. Так что же нам теперь делать? «Может быть, стоит пройти через гору?» «Пожалуй, иного выбора у нас нет. Похоже, это именно то, что мы искали». Ли Шин Ву еще раз проверил свою миникарту и невесело улыбнулся, ошеломленный увиденным. Впрочем, он ожидал, что такое произойдет. Метки, указывающие на местонахождение двух последних оставшихся героев Нежити, находились внутри заснеженной горы». Лишинву и Джин смело вошли внутрь заснеженной горы. Морозный воздух был ужасно холоден и оказал огромное влияние на окружавшие ее поросшие травой равнины, поэтому они выглядели совсем иначе, чем остальная местность. Окрестности горы, внезапно имеющие совершенно иной климат, вряд ли являются естественным явлением. Неужели эта проблема также возникла из-за чрезмерной концентрации маны? Ха, все может быть». Лишин-Ву шагал вдоль пропасти, которая казалась бесконечной. Утес тоже тянулся все дальше и дальше. Бросив взгляд, Лишин-Ву смог увидеть горный хребет и почувствовал, как поток маны притягивается куда-то и затем всасывается. «Может быть, там его и ожидают гиганты или что-то свирепее? Я уверен, что ядро, которое вызывает все эти изменения в пространстве, находится где-то здесь». Без этой ублюдочной штуки с расширением пространства здесь тоже не обошлось, не так ли? Да, но если мы захотим избежать этого потока маны, нам, вероятно, придется просто уйти. Как только они ступили на горную тропу, на них тут же хлынул морозный ветер. Невероятно холодно. К счастью, лишь Инву и Джин обладали сопротивлением льду, так что это их не сильно беспокоило. Но вот с Рэм все было совсем по-другому. «Ощущаю средний холодный воздух уровня 3. Поглощаю ману, чтобы сопротивляться». А, «Понятно, ты тоже тут была. А не можешь подойти сюда?» «Я понимаю, хозяин». Он посадил Рэм себе на запястье, посмотрел на нее и активировал навык. Это было не что иное, как навык ассимиляции. «Я все равно подумывал о том, чтобы развивать свою ассимиляцию в другом направлении». Навык ассимиляции изначально был навыком верховой езды. По мере того, как способность коммуникации, которая была частью навыка верховой езды, развивалась до самого предела, она влияла на сам навык и позволила ему развиться в способность, которая далеко превосходила оригинал. Это было не простым согласием сердца и разума, а скорее обменом маной или навыками. Диапазон этой способности довольно широк, и он, очевидно, до сего времени применял ее только на джине. Но по мере того, как уровень средней ассимиляции повышался, он начал думать, что ограничивать использование этой ассимиляции одним только джинам совсем не обязательно. Другими словами, вопрос не в том, кто цель, а в том, насколько близко он к этой цели находится. И в прошлый раз мне это плюс-минус удалось – Это случилось совсем недавно, когда они наткнулись на принца в тренировочном комплексе. Ли Шин Ву думал, что Рэм не сможет ускользнуть от внимания принц, но он применил на ней свои навыки ассимиляции и маскировки, чтобы скрыть ее. Эта инстинктивная активация двух навыков оказалась весьма эффективной. Полностью скрыла существование Рэм. Тем не менее, это не более чем временная мера, чтобы скрыть присутствие Рэм, поэтому ее применение оставляло желать лучшего по многим параметрам. Но после этого Ли Шин Ву пришел к пониманию, что в навыке ассимиляции определенно есть какой-то скрытый потенциал и решил, что когда-нибудь он начнет развивать его еще больше. Не пробуди я стихию тьмы, не был бы в состоянии даже попробовать нечто подобное. Манна тьмы соединяла одну личность с другой – и под ее колпаком все сущности не отличались друг от друга. Если бы он мог использовать ману тьмы и навык ассимиляции вместе, то вполне получил бы возможность связываться и общаться со своими подчиненными. Он мог даже применять это на нескольких своих подчиненных одновременно. Но сейчас я просто предаюсь пустым мечтаниям. Хотя бы для того, чтобы однажды осуществить эти мечтания, у Ли Шенву не было другого выбора, кроме как тренироваться на Рэм. Ли Шенву почувствовал неразрывную связь маны тьмы между ним и Рэм, сосредоточился на ней и медленно активировал свой навык ассимиляции. Его соединение с Джином из-за этого взаимодействия неизбежно ослабло, но к счастью, связь не была разорвана. Рэм издала звук, напоминающий звук загружающейся программы. Ли Шен-Ву сосредоточился еще больше и попытался разделить с ней свое среднее сопротивление льду седьмого уровня. Если его ассимиляция пройдет успешно, то ему будет нетрудно поделиться им. Если все пойдет по плану, это сработает. И на долю секунды, пока концентрировался, он почувствовал, что связь между ним и Рэм стала еще крепче. «Я чувствую, как неведомая энергия течет в меня из тебя, хозяин. Анализирую. Это среднее сопротивление льду седьмого уровня. О, 10%, 20%. Степень ассимиляции в настоящее время составляет 67%. У него все получилось с первой попытки. В этот момент он испугался своего собственного таланта». Лишен Ву был так взволнован, что еще больше сосредоточился на своем навыке ассимиляции. Лишен Ву не заметил этого, но черная мана мерцала по всему его телу. Стихия тьмы усиливала навык ассимиляции. «Стопроцентная ассимиляция прошла успешно. Я стала способна сопротивляться холодному воздуху, не потребляя ману. Отлично, как я и думал». Пока у других есть прочная связь со мной, я могу использовать ассимиляцию и на них. По какой-то причине Джин казался слегка недовольным, но, к сожалению, Ришин Ву в этот момент был занят раскрытием потенциала ассимиляции, поэтому не был особо этим обеспокоен. Пока этим занимался, он решил заодно выяснить, как далеко может зайти в ассимиляции – Так что теперь находился в своем собственном маленьком мире, проверяя эти возможности. Сколько времени он потратил на анализ своего навыка ассимиляции? Примерно к тому времени, когда Рэм смогла безопасно летать, независимо от холода, уровень его навыка повысился. Навык средней ассимиляции стал девятого уровня, а ловкость и магия увеличились на 5%. «Диапазон ассимиляции постепенно расширяется, и теперь вы можете поддерживать свои навыки с меньшей концентрацией». Внезапно Лишен Ву инстинктивно сжал кулак. Если его навык ассимиляции достигнет высокого уровня, он сможет поддерживать связь с несколькими людьми одновременно. Если бы он добавил сюда еще и свой навык команды, то смог бы усилить своих подчиненных до предела. «Рэм, не могла бы ты тоже пойти на разведку?» «Да, хозяин, мне кажется, теперь я могу чувствовать энергию других существ, даже если они не големы». «Может быть, у него просто разыгралось воображение, но казалось, будто он говорил с Рэм куда более позитивно». «Наверное, я просто что-то не так понял», — подумал он, но чувствовал себя просто прекрасно. «Пожалуйста, поддерживайте связь». «Хорошо, тогда я оставлю это на тебя». Рэм взмахнула крыльями и полетела. Чем дальше они углублялись внутрь горного хребта, тем холоднее становился ветер. Теперь они чувствовали, что их постоянно атакует ледяная магия среднего уровня 4. Но поскольку Ришен Ву полностью разделял свое сопротивление льду с Рэм, у нее с этим не было никаких проблем. Вместо этого... Хм, такое чувство, что эффективность тренировки моего сопротивления удваивается. А ты мог бы не говорить такие страшные вещи... «Теперь, когда я думаю об этом, это то же самое, как когда я активирую навыки с твоей помощью. Возможно, я только что обнаружил удивительную комбо-технику. Те навыки, которые он использовал на других с помощью ассимиляции, также развивались. Он точно сорвал джекпот». Ли Шанву на мгновение представил себе, как приведет более тысячи полов к этому горному хребту и будет тренировать свое сопротивление льду, разделяя его со всеми ими. Но вскоре отбросил эту идею. Он не только не мог поддерживать одновременную связь с сотнями людей, но и не хотел бросать тень на славное имя Наруто. «Ну и как оно? А ты можешь поделиться тем, что видишь?» «Да, как и думал, применить ассимиляцию на Рэм было верным ходом. Ха. Посмотреть на то, что видит Рэм, было довольно необычным опытом. Его тело шло по земле, но его глаза смотрели вниз с высоты птичьего полета. Именно от такого могло укачать, но это еще и помогало ему тренировать его чувства. «Я думаю, что могу подняться еще выше, чтобы проверить. Хорошо, я рассчитываю на тебя». Если предположение Ли Шенву верное, они уже вошли во владение гигантов. Не было бы ничего странного, встретя они сейчас в любой момент совершенно любых сущностей. Глазами Рэм Ли Шенву собирал информацию о местности и ее географических особенностях. Он выбрал нужную информацию и передал ее Джину, что было наиболее оптимальным путем для обмена информацией. Ли Шенву чувствовал себя навигатором поле зрения Рэм внезапно появилось что-то странное. «Хозяин, вы это видите?» «Да, вижу». На заснеженной равнине они увидели гиганта, до которого можно было добраться, поднявшись еще на один холм. Конечно, он был мертвецом, но дело не в этом. Реальная проблема. Другие существа сражались против этой нежити. Рэм взяла на себя фокусировку взгляда. «Что это такое?» «А это, случайно, не имперская армия?» «О чем ты говоришь?» Лишан Ву еще сильнее сосредоточился. Нет, ему не мерещилось. Имперская армия сражалась против гиганта Нежити, и все они были, по крайней мере, элитными воинами третьего уровня. Очевидно, гигант Нежить не мог победить их и бессильно отходил назад под их ударами». Но затем, с другой стороны, рыцари, ведущие больше элитных солдат, атаковали его все вместе. Очевидно, все они были нежитью, но он испытывал странное чувство дежавю, когда смотрел на эту отлично дисциплинированную силу. Ему казалось, что он уже где-то ее видел. Он вдруг понял, что это. Там было несколько рыцарей, которых он видел раньше, в чужих воспоминаниях которых он видел в воспоминаниях воинов Метафела. Но зачем они пришли сюда? Более того, почему они нападают на гигантов? Шестеренки в голове Ли Шанву начали стремительно вращаться. Он был уверен, что добраться до этой заснеженной горы нелегко. Метафел получил титул одного из двенадцати генералов благодаря своей способности собрать всех наемников в империи под своими знаменами. Мало того, что у него не было возможности иметь такие познания в области маны, у него даже не было причины вести сюда свои войска. Другими словами, это может быть императорское повеление. Вероятно, ему помогал кто-то, кто может просчитывать поток маны и находить правильный путь. В этот момент было трудно сделать какие-либо выводы. Каков был лучший способ выяснить это? Ли шанву долго над этим размышлял. Ему не пришлось сильно ломать над этим голову, ему просто нужно убить всех этих парней и заглянуть в их память. К тому же, если я хочу достичь своей изначальной цели, то я должен попытаться спасти этого гиганта. Обычно с таким уровнем и такими размерами гигант должен в состоянии быть противостоять имперской армии, Но из-за рыцарей четвертого и пятого уровней, окружавших его со всех сторон, ему не оставалось ничего иного, кроме как обороняться. Будь он шестого уровня, он мог бы легко разобраться с ними, и не так важно, сколько их пришло сражаться. Но, судя по всему, этот гигант только пятого уровня высокого ранга. Даже если все пойдет не так, как он хотел, нет ни единого шанса, что у этого решения будут какие-то серьезные последствия. Такими темпами бедняга скоро погибнет. Поторопись, нам нужно спасти Джеймса. Ты опять это делаешь. Даешь людям имена, ни секунды не задумываясь. Скорее же. Несмотря на то, что Джин знал, что Ли Шенву разработал новый план, он сделал все так, как ему было сказано, и бросился к гиганту. Пока они бежали, Ли Шенву сменил свою броню на острую чешую кольчугу а поверх нее надел свою мантию из костяного порошка, которая изменила свою форму и стала похожа на плащ. Отныне это по умолчанию будет внешний вид Пола Зеро. «Вы все! Стоять!» Лишь Шин Ву поднялся на вершину холма и завопил со всех сил. Атакующие силы нежити были потрясены и развернулись, чтобы посмотреть на него». Он не собирался скрывать свою силу, поэтому их реакция выглядела вполне естественной. «Как смеете вы нападать на гиганта? Я вам этого не прощу». «Ты что, знаешь о нас?» Гигант тоже обратил внимание на Ли Шен Хоть у него и не было одного глаза, а второй наполовину сгнил, выглядел он как зомби». Ли Шен-Ву был несколько взволнован тем, что все они сосредоточились на нем и возбужденно выкрикнул «Я владелец гордости Титана, Пол Зеро, все вы, немедленно отойдите от моего брата». «Пол Зеро», легенда о гигантах, начиналась прямо сейчас. Хотя, конечно, все это было лишь ложью. В прошлом Ли Шен-Ву купил элитную кость седьмого уровня в секретном магазине и поглотил ее. Первоначальным владельцем был Феннос, гигант, живший во владениях гигантов. Согласно его воспоминаниям, владения гигантов не были похожи на эти заснеженные поля. Хоть это и была суровая местность, где могли выжить только самые стойкие, холмы тогда были сложены из скал, а гиганты использовали их в качестве базы. «Гордость Титана? Совершенно верно. Разве вы обо мне раньше не слышали?» «Кто, черт возьми, этот парень? Здесь есть другие солдаты имперской армии, кроме нас? Сэр Метафелл уже знает об этом?» В прошлом гиганты были настолько могущественны, что никакое другое племя не могло на них повлиять. А также они дорожили своей культурой. Фэннос был прародителем гигантов, ближе всех к тому, чтобы считаться Титаном. До сих пор Ли Шен Ву не мог забыть его сильную волю. «Я...» «Потомок титанов! Фенос Титан – волшебное слово, способное сплотить всех гигантов воедино, и самым их сокровенным желанием было вернуть их обратно. Но в конечном счете, обратно их вернуть им так и не удалось, и как только они это осознали, племя начало приходить в упадок. Все верно. Они приближались к своей неминуемой гибели еще до того, как проклятие накрыло империю. Только один из них попытался развиться, сражаясь до самого конца, но в процессе этого вызвал гнев слишком многих племен и монстров. Так что, в конце концов, он погиб в жестокой битве и через какое-то время был воскрешен как нежить. Но у меня не так уж и много воспоминаний, я абсолютно уверен, что Фенос погиб, сражаясь против одного из героев, и в то время он уже находился за пределами владений гигантов. Но воспоминаний Феноса из жизни сейчас было ему более чем достаточно. Лишь зная, кто такие Титаны и что они значат для гигантов, он получил массу возможностей завоевать их расположение. «Я повторю еще раз. Я Пол Зеро. Я тот, кто владеет гордостью Титана», — сказал Лишен и одновременно подбросил в воздух, полностью заряженное дыхание Бога Молний. Удивительно, но в воздухе меч превратился в смехотворно большой, 4 метра в ширину, 10 в длину, толстый костяной щит. Это не что иное, как гордость Титана, которую он получил, победив Стива шестого уровня. Это же... От вида этого щита глаза зомби-гиганта загорелись, и он завопил. Ришен предвкушал это, но зомби-гигант и правду узнал этот щит. Лишин удовлетворенно улыбнулся и взмахнул гордостью Титана. Поскольку щит сохранил электричество и скорость дыхания бога молний, получившаяся молния сбивала с ног воинов Метафела, разрезая на куски и рыцарей, и солдат. Он мог использовать новую опцию костяного арсенала даже таким образом. «Как такое? Возможно! А, он ведь такой же, как и мы! Так как у него получается?» Щит обладал исключительной разрушительной способностью, так как она зависела от его размера и веса. Более того, благодаря правилу кости, Ли Шин Ву мог эффективно перемещать любую свою кость, тратя на это крайне мало маны всякий раз, когда ему того хотелось. И независимо от того, насколько эта кость была тяжелой, он мог выстреливать ее почти так же быстро, как дыхание бога молний. В результате, Я думаю, что могу использовать это как добивающий удар. О, там щит брэк отплясывает прямо посреди вражеской территории. О, теперь он делает бочку, а теперь мертвую петлю. Щит превратился в гигантское оружие массового уничтожения и смел всех врагов с поля боя, мгновенно уничтожив элитных солдат и обойдясь ненамного гуманнее с рыцарями». Лишин Ву использовал свой заряженный молнией щит, чтобы убить последнего оставшегося элитного древнего рыцаря упыря пятого уровня. После этого он оглядел поле боя глазами Рэм. К счастью, подкреплений вроде бы не предвиделось. «Брат, с тобой все в порядке а, -а, -а, -а, -а! Ли Шенву Лишин Ву превратил щит обратно в дыхание бога молний, собрал все кости и повернулся к гиганту нежити». Надпись над его головой гласила «Запечатанный зомби-титан». Имелся в виду, скорее всего, не щит, а именно печать. «Как ты смог, брат?» Он примерно этого и ожидал, но гигант не отреагировал на Лишен должным образом. По крайней мере, то, что Лишен произнес слово «титан», а также призвал гордость «титана», едва ли вызвало у него какую-то реакцию. Этот вопрос вряд ли получится легко решить, поэтому Ли Шенву вздохнул. Но Джин, наблюдавший за всем этим, просто был удивлен, что Ли Шенву добился и такой реакции от Нежити, с которой он никогда раньше не сталкивался. Похоже, враги извне осмелились вторгнуться на нашу территорию и напасть на нас. Я буду защищать тебя, так что пойдем в деревню вместе. Я понял. В каком мире они были частью племени гигантов? Гигант покорно кивнул головой в ответ на слова Лишинву. Развернулся и зашагал. Но именно здесь все и начнется. Вряд ли кукуха поехала у всех гигантов, а не только у этого. Что ты собираешься делать? Ты собираешься взять с собой этого гиганта и что-нибудь попробовать? А будут ли другие гиганты доверять тебе? Джин колебался. Хотя Ли Ву и подал ему знак следовать за ним. До сих пор всегда существовал шанс, что он сможет выболтать себе выход из любой ситуации. Но Ли Ву пока не мог замаскироваться под гиганта, так что Джин понятия не имел, почему он так уверен в себе. Однако Ли Ву на самом деле ни о чем особо не думал. «Ну, я показал им, что сражаюсь против имперской армии», пытаясь выставить все так, словно мы на одной стороне. Все прошло даже лучше, чем я ожидал, так что есть шанс, что гиганты смогут открыть для нас второй фронт. Но есть также шанс, что это нам после этого придется сражаться на два фронта. Даже моя невестка не знает, как все обернется. Какая еще невестка? Неужели на земле Лишин Ву был стариком?» Услышав одно это слово, Джин совершенно забыл о проблеме с гигантами и полностью погрузился в свои мысли. Ли Шэн просто оставил его в покое и поглотил все собранные кости. В прошлом, поглощая такое их количество, ему приходилось тщательно отделять каждую часть информации, но сейчас все было по-другому. «Соединяются и поглощаются» Кости с уровня третьего по уровень пятый, солдат Метафела Рардана уровня седьмого. Вытягивается пересекающаяся информация и поглощаются полные воспоминания. Чудесно. Ему все удалось, как он рассчитывал. За одно лишь мгновение он проанализировал всю эту ошеломляющую информацию, которая пролетала через его мозг. Как только он использовал укрепление костей, появилось сообщение, подтверждающее, что это действительно были солдаты Метафелла Рордана. На самом деле они были чем-то вроде отряда разведчиков. Похоже, что Метафелл послал несколько таких отрядов на разведку, прежде чем они углубились в горный хребет. Их целью определенно были гиганты. Они пришли сюда, зная, что здесь гиганты. «Мне нужно увидеть более ранние воспоминания» как войска Метафелла проникли в горный хребет и как они получили свои приказы. Если что-то пойдет не так, его старшим товарищам Нежити во владениях гигантов придется сражаться против одного из двенадцати генералов Метафелла, прежде чем Лишанву получит шанс сделать хоть что-нибудь. Он приказал Рэм разведать более обширную область, в то время как сам продолжал старательно анализировать воспоминания счастью, объединив в единое воспоминания элитных рыцарей пятого уровня, он нашел то, что могло ему пригодиться. «Генерал, проход открыт. Мы обеспечили безопасность этого пути. Архимаг сказал, что если мы просто пойдем этим путем, то не заблудимся». «Магическое устройство. Это определенно какое-то магическое устройство». «Это был круглый драгоценный камень». Такой огромный, что казалось, его нужно тащить на отдельной повозке. В дюжину раз больше компаса земли. Он не просто указывал направление, но и анализировал поток маны, который управлял пространством, а также обладал своей магией, направляющей владельца туда, куда он хотел попасть. Это артефакт, по крайней мере, шестого уровня его специализация каким-то образом связана с верховным магом Феотаном фон Зельденом. На данный момент мы преодолели самое серьезное препятствие. Это значит, что Феотан фон Зельден придет сюда лично. Лишен вспомнил мощь Феотана фон Зельдена и неожиданно для себя начал дрожать. Конечно, Лишен с тех пор стал сильнее, и его уровень и характеристики также возросли, Кроме того, он нашел способ противостоять пространственной магии, но даже в этом случае он знал, что ему не справиться. Ли шен ему и близко неровня. Будь Фиотан фон Зельден лично вовлечен в это дело, Ли шен немедленно сбежал бы. «Владение забытых гигантов. Ха, звучит мило. Это место очень меня интересовало еще некоторое время назад». А в этот же раз просто отлично. Было ли это действительно совпадением, что Метафел только сейчас нашел владение гигантов? Лишенву так не думал. Это могло быть связано с Лишенву и его отрядом, преодолевшими тренировочный комплекс, или, возможно, причиной были передвижения другого героя, например, Итона Круза, тучи войны, которые видели его старшие товарищи скорее всего, появлялись, когда Империя совершала подобные действия. «Генерал, что вы собираетесь делать? Нам было приказано взять все, что спрятано внутри, но...» «Как вы думаете, почему Его Императорское Величество послал меня сюда лично? Это потому, что он знает обо всем этом. Что я становлюсь сильнее, чем больше я поедаю». Король наемников Метафелл был упырем. Чем больше трупов он съедал тем быстрее его тело крепло и восстанавливалось. А если он съест труп могущественной личности, то его развитие будет просто невероятным. Ли шен просмотрел воспоминания и примерно понял, что именно планировал Метафел. «Мы сделаем именно то, как он хочет. Очевидно, что мы должны отдать замерзшее сердце Титана его величеству, но все остальное мое». «Взяв все это, я обязательно доберусь до него, до уровня восемь». «А это правда, что мы собираемся на войну? Я всегда буду следовать за вами, мой генерал, несмотря ни на что!» Замерзшее сердце Титана. Он определенно извлек из этого какую-то важную информацию. Чем больше он продолжал идти за спиной гиганта, тем сильнее становился ветер, и лишь в втайне улыбался». Он пришел в прекрасное место в прекрасное время. Но в таком случае ему придется кое-что подготовить. Сино Рэнду. Что такое? Ты звал меня? Ли Шен Ву общался с Сино Рэнду телепатически, несмотря на расстояние. Теперь он вполне освоился со стихией тьмы, так что это вообще не было для него проблемой. Похоже, день твоей мести наступит куда раньше, чем ты ожидал. Что? Сино Рэнду отреагировал весьма драматично. Ли Шен казалось, что он может четко представить выражение лица Сино Рэнду лишь по его голосу. Ли Шен усмехнулся и сказал «Я позволю тебе убить Метафела лично». «Но здесь очень холодно, так что ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» «Я обладаю сопротивлением льду высокого ранга. Что же до остального?» «Я смогу справиться с этим, пока не сдамся». «Хорошо, тогда я пришлю тебе несколько полов с сопротивлением льду, так что приходите в указанное место. Войти немного трудно, но я достану тебе волшебное устройство, которое поможет скоро попасть внутрь». «Я понимаю. Спасибо тебе большое». Как только Ли Шен Ву закончил беседу с Син Ду, он отдал подробные инструкции полом. В то же время он связался с Хиполами и Бишером Муном. Все элитные бойцы Пола Зеро, в настоящее время находящиеся в зоне четвертого уровня опасности, должны прибыть сюда. Конечно же, последним человеком, с которым ему необходимо было поговорить, была Кратия. «Шинву, ты же не? Ну, конечно же, я сделаю это!» «Теперь, когда Итан Круз блуждал вокруг в поисках одного из двенадцати генералов, чтобы убить его, конечно, это было лишь его оправданием, этот горный хребет, о котором знает только небольшая горстка граждан Империи, собравшаяся сейчас на нем, я заберу сердце Титана и убью одного из двенадцати генералов», — твердо заявил Ли Джин, который знал, что именно так он и поступит, лишь вздохнул. В этот момент гигант прошел в отверстие в расщелине скалы. Лишенву и Джин вошли следом за ним. Трещина внутри разорванного пространства вновь восстановилась, и появилось новое подпространство. Это была огромная ледяная равнина. «Добро пожаловать в деревню гигантов! Перлин Эльта!» Гигант, который привел их сюда, заговорил таким голосом, словно к нему вернулась часть его разума но Лишан-Ву не успел ему ответить. «Кто это такой? Он не гигант. Как он сюда попал?» Потому что прямо на него смотрели сотни гигантов-нежити. «Меня зовут Пол Зеро. Я владею гордостью Титана. Это самое важное». Ли шен увидел, как к нему со всех сторон приближались гиганты, и ответил им самым твердым голосом, хотя чувствовал себя не в своей тарелке. «Здесь гиганты пятого и шестого уровней. Среди них стоял даже гигант седьмого уровня. Все они носили одинаковое имя «Запечатанный зомби-титан», хотя без единого элитного монстра. Тем не менее, у них невероятное количество магии и здоровья». Если они вдруг станут враждебными, смогу ли я подчинить их себе, не убивая?» Теперь Лишан Ву уже мог приблизительно оценить свои способности, поэтому знал, что им не под силу его убить. Но сдерживаться трудно. Среди них и правда были довольно могущественные гиганты. А он не хотел убивать гигантов, по крайней мере, пока что. «Я не чувствую никаких признаков гиганта внутри этого тела». «Этот человек что...» «Решил над нами поглумиться?» Гиганты, сохранившие свой интеллект, гневно зарычав, подались вперед. Хотя их плоть изгнила, гордость все еще оставалась при них. Они не собирались прощать того, кто так небрежно бросался подобными словами. «Титан». Несмотря на их силу, Шанву не собирался отступать. «Какая разница, гигант я или нет? Важно то, что у меня есть гордость Титана!» Все обладатели гордости Титана всегда были гигантами, но ты не гигант. Несмотря на все свои познания, касающиеся Титанов и гигантов, сам он гигантом не был. Именно этого Джин и боялся. Как он уже говорил ранее, о чем, черт возьми, этот парень вообще думает. Но Ли Шинву оставался тверд. Он знал, как можно выйти из этой ситуации, но для этого ему необходимо было перевалить вину за свои собственные ошибки на кого-то другого. Какое же печальное зрелище вы из себя представляете! Вы потеряли всю свою силу. Неужели вы, выглядя вот так, в полной мере можете называть себя гигантами? Что он сказал? Как и следовало ожидать, Ли Шенву был из тех, кто будет говорить больше необходимого клин-клином, самой мирной и расслабленной обстановке. Лишен-Ву, лихорадочно перебирая воспоминания гиганта Феннесса, подобрал те слова, которые могли глубоко их ранить, поскольку они потеряли и свою былую мощь, и свои жизни, и выкрикнул все это так громко, как только мог. «Я говорю, что я куда лучше вас, ребята, потому что я не забыл о гордости Титана и упорно продолжал преследовать эту мечту, в то время как вы совсем позабыли эту самую гордость и выродились в подобных безжизненных истуканов, и вы все верно поняли, я унаследовал волю Феноса». «Феноса? Феноса? Как это вообще возможно?» «Все верно». Он одновременно активировал навыки актерского мастерства и подстрекательства. Ему удалось поколебать этих великанов. Честно говоря, у него уже совсем кончились фразы, которые он мог бы сказать о гигантах. Его знания на эту тему исчерпаны, поэтому если бы он спросил их об их проблеме, они ответили ему что-то в духе «Мы пока оставим тебя в покое, так как прямо сейчас нам необходимо подумать насчет твоего вопроса». Его план должен сработать, но если это все же произойдет, то придется использовать различные уловки, чтобы снова склонить их на свою сторону. Ему не очень хотелось это делать. Воля Феноса? Как же так? Но, к счастью для Лишен Ву, они сосредоточились на том, что он сказал. Фенос действительно был гигантом, почти ставший Титаном. Хоть лишь Ву просто поглотил кость Феннесса и ни разу не разговаривал с ним при жизни, он оставался чрезвычайно спокойным. Зайдя так далеко, он был почти на финишной прямой. Ему не обязательно вытаскивать гигантов на свою сцену. Им было вполне достаточно просто сидеть в креслах. Они станут свидетелями его невероятной актерской игры в качестве главного героя его «Монодрамы». «Впервые я встретил его...» Ли Шен использовал воспоминания Феннесса о том, как он отделился от гигантов, решив отправиться в свое путешествие независимо и в одиночку, а также разрозненные воспоминания, оставшиеся после его смерти, чтобы придать побольше правдоподобия своему театру одного актера. Он начал с великолепной истории о гиганте, ушедшем на поиски своей гордости – и странствующем человеке, который потерял смысл жизни, о том, как они встретились. И вот так он оставил мне свою гордость Титана и удалился на вечный покой». Фэнос. Ли Шен Ву рассказывал свою историю в течение 45 минут. Когда он закончил, большинство гигантов пятого уровня уже относились к нему так, словно он был их братом. Поскольку физически они были зомби, то не могли плакать, Но их плечи содрогались, от чего создавалось впечатление, будто они горевали, что делало их непохожими на бесчувственную нежить. Джин наблюдал за происходящим и, как всегда, был потрясён. Ты, ты наш друг, ты помог мне раньше. Мы с тобой товарищи. Товарищ, у тебя сердце гиганта. Гиганты пятого уровня не могли должным образом говорить. Их мысли были разрознены, но поскольку Ли Шин Ву высоко отзывался о Феннессе, они уже считали его близким другом. А гиганты же шестого уровня, которые были способны к рациональному мышлению... «Я думал, Фенос никогда не признает человека, но после того, как мы услышали твою историю, я все понимаю». «Я вижу, ты пришел, чтобы вернуть нам нашу гордость, которую мы давно потеряли». «С этим не поспоришь. Мы выглядим жалко. Возможно, мы уже даже забыли само слово «гиганты».» Они доверяли ему. Возможно, гиганты поняли, что что-то не так с их истощенными телами после того, как они начали разлагаться. Хоть они и смотрели на Лишен Ву с суровыми выражениями лиц, тем не менее смотрели на него в положительном свете, что, вероятно, проистекало из того, что он смог их пробудить». Но с тремя оставшимися запечатанными зомби-титанами седьмого уровня эффект оказался немного другим. Фенос ни за что не признал бы человека. «Это ложь. Я не могу поверить, что Фенос доверил тебе свою волю. В любом случае ты лжешь. Это определенно ложь». Эти трое сохранили свой интеллект и гордость гигантов. Они возглавляли гигантов и не приняли его так, что другие гиганты тоже потеряли былую решимость. «Я не могу позволить тебе войти. Однако он наш друг. Даже если так, он все равно не может войти». Лишан Ву невесело улыбнулся при виде этого зрелища и не стал больше пытаться их переубедить. Если он не может убедить их даже с таким мощным подстрекательством, то увеличение интенсивности этого навыка вызовет гражданскую войну, а это не то, чего он хотел добиться. «Где именно вы меня не так поняли, гиганты? Я не пытаюсь войти в Перлин эльту Я просто пришел, чтобы вернуть вам то, что вы потеряли». Это была ложь. Ли Шенву был уверен, что сердце Титана находится в самой глубокой части Перлин эльты и он хотел заполучить его во что бы то ни стало». Он даже примерно догадывался, где оно находится. Он понял это только после того, как вошел во владение гигантов. Но двое героев-нежити, которые были еще и гигантами, находились в одном и том же месте, как будто стояли друг у друга на плечах. Должно быть, они защищают сердце Титана». «Если все пойдет наперекосяк, и мне придется перебить всех гигантов, то я должен украсть сердце Титана прежде, чем один из двенадцати генералов сможет до него добраться». Однако этот сценарий был слишком простым. Он наконец-то встретил племя, которое обладало совершенно другими силами, но они лишь смогут послужить для него пищей на один раз, если он осуществит этот план, а это было не то, на что он рассчитывал». «К счастью, у него есть способ выйти из этого тупика. Наживку он уже закинул. Теперь им просто нужно на нее клюнуть. Я должен кое-что вам сказать. Ребята, вы все в опасности. Есть шанс, что вы не сможете вернуть себе гордость Титана и что все ваше племя может быть уничтожено». «Что ты сказал?» Ли Шанву улыбнулся про себя. «Вот именно». По иронии судьбы, имперская армия, доставившая ему столько неудобств, теперь, наконец, смогла ему помочь. Имперская армия вошла в этот горный хребет. Феотан фон Зельден прорвался сквозь то благословение маны, которое защищает нас. Император Империи Хейта жаждет заполучить сердце Титана. «Что? Как они узнали о сердце Титана?» Как только прозвучали слова «Сердце Титана», почти все гиганты откликнулись. Один из гигантов был потрясен, его мутные глаза расширились, в то время как другой сжал кулаки. Один из них даже напал на Лишинву. «А сам ты часом не из имперской армии!» Один из гигантов седьмого уровня попытался ударить Лишинву, но тот выбросил вперед руку и блокировал удар. Пока ему было подвластно правило Кости, его силы и здоровье могли быть усилены в геометрической прогрессии. Если вся эта концентрированная мана сосредоточится в одном месте, несмотря на то, что это был гигант седьмого уровня, более десяти метров в высоту, Лишин Ву смог быстро схватить его за руку и поднять в воздух. Это была просто показуха, которая не могла обеспечить ему реальной помощи на поле боя, так как она потребляла крайне много маны, но именно эта показуха прямо сейчас была невероятно важна. «Неужели твой разум сгнил вместе с твоей гордостью?» Холодно спросил Ли Шен Ву и отшвырнул гиганта в сторону. Он не только проиграл в схватке с человеком, но и был отброшен одним движением руки, так что для гиганта это было довольно унизительно. Это казалось настолько ошеломляюще, что другие гиганты растерянно наблюдали за происходящим. «Если бы вы просто выслушали гиганта, которого я спас, вы бы все узнали. Если вы не можете доверять тому, что я ему сказал, тогда вы можете просто пойти туда и посмотреть сами. Более того, если бы я был частью имперской армии, неужели вы думаете, что я пришел бы обсуждать с вами «Сердце Титана»?» Гиганты не могли забыть сказанного, будучи одновременно униженными и разочарованными. Затем заговорил тот гигант, который привел Лишенву в деревню. «На меня напали солдаты имперской армии. Они были напуганы, как только увидели Пола Зеро. Они точно враги. Это правда? Ты же не планируешь солгать и использовать нас? Он убил имперских солдат». Он никого не оставил в живых». Ли Шен-Ву намеренно не стал ничего добавлять. Он считал, что вмешиваться в их разговор было не очень хорошей идеей. Как он и думал, они больше доверяли словам одного из своих товарищей. Неожиданно заговорил один из гигантов седьмого уровня. «Мне нужно это проверить. Я все еще не уверен насчет него. Мы не можем позволить ему войти». «Если он действительно пришел сюда, чтобы помочь нам, то мы должны быть в состоянии проверить, правда это или нет». И на этом гиганты в конце концов согласились. Два гиганта седьмого уровня помогли подняться последнему гиганту седьмого уровня, чья голова воткнулась глубоко в землю, и переубедили его. Несмотря на то, что он выглядел разъяренным, он вскоре кивнул головой и сказал «Мы не можем позволить имперской армии захватить сердце Титана. Мы гиганты, те, кто унаследовали гордость Титана. Хоть наши тела изгнили, кровь Титанов все еще течет в наших венах. Если все и правда так, то мы не можем позволить себе тратить время впустую». Все трое уставились на Лишенву. Остальные гиганты пятого и шестого уровней сделали то же самое». «Ползеро, тебе придется продемонстрировать твою собственную гордость Титана. Мы понаблюдаем за этим, а потом примем наше решение». Челюсть Лишенву клацнула, когда он улыбнулся. У него не было никаких причин скрывать от них свои чувства. «Ну хорошо, я покажу вам свою гордость. Хотя нет, на этом не стоит останавливаться» он улыбнулся уверенный в том что теперь гиганты вышли на его сцену, а затем объявил нам всем придется продемонстрировать свою гордость на поле боя против имперской армии Ли шинву не был идиотом он не собирался вести ослабевших гигантов нежить в бой против одного из двенадцати генералов. Это одна из причин по которой ли шинву послал за своими элитными бойцами. Но есть кое-что, что ему нужно было сделать заранее – помочь этим самым элитным бойцам пройти через пространственную стену, которая естественным способом сформировалась с помощью потока маны, блокирующей им проход во владение гигантов. Есть способ решить эту проблему, пока мы будем водить за нос имперскую армию. Украсть то магическое устройство, которое они принесли на горный хребет, верно? «Да, именно так». Лишинву смотрел глазами Рэм, наблюдавший за передвижениями войск Метафела с высоты птичьего полета, и вел диалог, осматривая тем временем каждый уголок и каждую ямку в земле. «Все верно. У Лишинву есть способ обмануть войска Метафела, а также вести своих собственных бойцов в эту обширную область, не дав им заблудиться». Речь шла о краже артефакта, который, как полагал Ли Шэнву, создал сам Верховный Маг. Он сформулировал эту идею, пока просматривал воспоминания вражеских солдат. Мы будем первыми, кто нанесет удар. Мне это нравится. Затем заговорили те, кто участвовал в сражении. Ли Шэнву фыркнул и ответил: "Конечно, на нас же напали. Или ты собираешься ждать, пока они окажутся у самого нашего порога?" Пытаясь спровоцировать гиганта, сказал Лишинву, а гигант же ответил «Конечно же нет». Запечатанный зомби-титан седьмого уровня ударился затылком об потолок, словно говоря «Ты издеваешься надо мной, что ли?». Он был настолько силен, что Лишинву удивился, почему он не был элитным монстром. «Если я приложу немного усилий, то думаю, смогу превратить их в элитных воинов, как и моих полов». Меня немного беспокоит та часть их имен, где сказано «запечатанный». Внутри них есть что-то скрытое. Я не знаю, может быть, они что-то потеряли или забыли, но мне нужно будет подвергнуть их различным испытаниям, чтобы выяснить это. Это было одной из причин, по которой он привел на поле боя монстра седьмого уровня. Но... Он оглянулся на двух других гигантов седьмого уровня, стоящих рядом, за спиной третьего гиганта седьмого уровня, и покачал головой. Несмотря на то, что они восстановили свой интеллект, судя по всему, они были довольно тупыми, поскольку когда Ли шанву предложил им атаковать имперскую армию, они предложили наброситься на них лоб в лоб. Как я уже и говорил, мы не собираемся идти в лобовую атаку. Мы нападем на них, когда они не будут ничего подозревать, и уйдем, как только получим то, что хотим. Вам придется отступать, когда я скажу. Только так мы сможем победить их». «Гиганты никогда не отступают. Твои слова оскверняют гордость Титана». Да, он так и знал, что это произойдет. «Успех всей этой операции зависел от того, насколько хорошо он сможет их убедить». Ли Шанву вздохнул и сказал «Конечно, упрямьтесь на здоровье, раз вы решили променять судьбу всего племени на гордость, которая продлится пару минут, то тогда вы проиграете». А? у вас даже не будет возможности продемонстрировать свою гордость Титана, в итоге они отнимут у вас сердце Титана, они уйдут, насмехаясь над вами, некогда храбрыми гигантами». «Ты собираешься смотреть свысока на нашу волю? Волю гигантов?» «Это вы смотрите свысока на волю гигантов! Если хотите победить, следуйте моим приказам!» Ли Шанву активировал свой навык команды высокого ранга. Сам он этого не осознавал, но когда этот навык достиг высокого уровня, он мог показать свое достоинство и силу даже тем, кто не был его подчиненным». Поэтому они не могли относиться к нему легкомысленно, инстинктивно, чувствовали угрозу с его стороны. Это ничем не отличалось от насильственного выжигания его величественного образа прямо в их сознании. «А, как я понимаю, у нас нет выбора. На этот раз я с уважением отнесусь к твоему решению. Да, большое спасибо», — ответил Ли Шен Ву, и дьявольский огонь в его глазницах утих. Он уже говорил им это раньше. Всякий раз, когда Ли Шенву в очередной раз убеждал этих проклятых, прогнивших идиотов, они выглядели так, словно он полностью их убедил. Но через десять минут они уже успевали забыть, что он им сказал. «Хозяин, враг приближается». «Понял тебя. Хотя передвигаются они крайне медленно. Вражеский компас не только испускал в пространство помехи маны», но и давал им знать, где находится их конечная цель, которой было замерзшее сердце Титана. Горы опасные, поэтому пока они ходили кругами, но в конце концов неминуемо должны войти во владение гигантов. Нам тоже нужно выдвигаться. Мы не можем просто позволить им делать то, что они хотят. Понятно. Теперь, когда гиганты седьмого уровня стали послушными, пусть и на недолгое время... Все гиганты быстро последовали за ним. Возможно, потому что они были коренными жителями этих гор, они шагали чрезвычайно быстро, даже несмотря на то, что были зомби. Это лишь на руку Ли Шин Ву. Рэм продолжает докладывать о передвижениях противника. Вас поняла. После нескольких часов наблюдения Ли Шин Ву уже знал, насколько велика армия Метафелла их местоположение, а также то, каких они были уровней. И пока он не получил всю эту информацию, Ли смотрел на Метафелла свысока. Это потому, что в прошлом Ли уничтожил легион Метафелла, возглавляемый командиром легиона шестого уровня Витасом. Более того, сам Метафелл был только седьмого уровня. «Хм, а это будет сложной задачей!» Но Метафел оказался не тем противником, к которому стоило относиться легкомысленно. Хоть он и видел его лишь глазами Рэм, Метафел был пугающе силен, и хотя они оба седьмого уровня, он уверен, что Метафел куда сильнее его. Кроме того, среди его непосредственных подчиненных были элитные воины седьмого уровня, а также его войска возглавляли два элитных командира легиона седьмого уровня – Другими словами, он столкнулся с одним элитным воином наивысшего ранга седьмого уровня, а также еще с тремя элитными воинами среднего ранга седьмого уровня. Там находится нежить всех возможных видов, которые уже достигло шестого уровня, особенно среди тех, кто занимается магией. Еще там есть рыцари четвертого или пятого уровня, которые командуют элитными солдатами третьего уровня. Численность этого войска составляла 50 тысяч бойцов. Это довольно много. Но чего еще можно ожидать от короля наемников? Ли Шен удивлялся тому факту, что Сина каким-то образом смог пробиться через все это и прорубил себе путь до самого Метафелла. Воины Метафелла в настоящее время исследуют горный хребет и разделены на десятки групп. Он разделил свои войска, потому что это место совсем не подходит для такого количества солдат, верно? Честно говоря, в этих горах не так уж много открытых равнин, подобных той, на которой он пришел на помощь гиганту. Большинство дорог опасные и узкие, так что даже двум лошадям трудно на ней разъехаться. Будь это не так, Лишен Ву пришлось бы капитулировать куда раньше». Так как же гиганты передвигались по этому горному хребту? Вопрос довольно бессмысленный, ведь они способны проложить дорогу везде, где бы ни ступили. Даже гиганты с самого низкого уровня достигали нескольких метров в высоту, и с такой огромной массой, и со своими характеристиками они могли превратить даже самые опасные дороги в безопасные. Хорошо. Все идет так, как я и планировал, и они находятся именно там, где я хочу. Войска Метафела разделены таким образом, что сотни людей могут двигаться одновременно. Конечно, сам Метафел находился в самом центре своих войск, но он никак не смог бы оттуда вовремя реагировать на каждую возникающую поблизости отдельную проблему. Тогда, может быть, нам стоит найти верный маршрут? Ты прав. Настоящему гиганту не нужно никакого плана. Нет, ладно, я все понял, чтоб его. Нам нужно просто разобраться с некоторыми членами этого легиона. Если они подойдут отсюда и выйдут вот сюда, то мы просто должны сразиться с этим парнем, с этим парнем и вот с этим парнем. Хотя они теперь и были гнилыми, некоторые вещи, которые они знали, были весьма полезны для Ли Лишинву. Обходная дорога к лесу, маршрут, по которому легко передвигаться, а также места, где лежали гигантские валуны, затруднявшие другим существам передвижение по дороге. Если бы он добавил все это на свою мини-карту, у него получилась хорошая бы топографическая карта. А если он прибавит ту информацию от Рэм, то ему будет проще простого придумать операцию, состоящую из проникновения и бегства». Они прорвутся сквозь ряды самого слабого и ненадежного Легиона и получат возможность напасть, а затем отступить. Пока два элитных командира Легиона седьмого уровня будут сбиты с толку, их внимание будет отвлечено, Ли Шен Ву украдет артефакт и сбежит. Это главная задача. Мы убьем первых, кто попадется нам на пути. Вам совсем не нужно убивать их всех, Главное прикончить их лидера. «Значит, ты хочешь убить их командира. И прежде чем этот хаос распространится куда-то еще, мы нанесем по нему удар основных сил. После его смерти мы спустимся и перегруппируемся». «Ты хочешь, чтобы я нашел путь к отступлению?» «Это самое важное для нас». Сияние черного дьявольского огня Лишенву встретилось со взглядом гнилых глаз гиганта, словно проникая ему прямо в разум. Больше не нужно говорить ни слова. Гигант медленно кивнул. «Я уже давно сказал, что буду сотрудничать с тобой для того, чтобы защитить гордость Титана. Но если результат нас не устроит...» «То, несмотря на то, что сейчас мы выполняем твои приказы, потом тебе придется расплатиться по счетам». «Конечно, поступайте, как считаете нужным», — ответил Ли Шен Ву, слегка фыркнув. «Он будет отыгрывать какую угодно роль, используя все свои силы, если это поможет подавить их гордыню и заставить выполнять его приказы». «Хорошо, тогда разделимся прямо сейчас. Вперед». «Не разочаруй нас. Та гордость, о которой ты говорил, постарайся нам ее продемонстрировать». Лишин Ву использовал щедрое количество маны для активации навыка команды, смешанного с навыком подстрекательства. Когда два гиганта ответили ему доверием, они разделились на две группы и разошлись. «Одна группа должна найти дорогу, по которой они смогут напасть» в то время как другая найдет путь к отступлению. Если эти двое убьют слабаков и отвлекут Метафела, то Лишинву воспользуется этой возможностью по всей справедливости и заберет у них артефакт. Джин, я рассчитываю на тебя. Ты ведешь себя серьезно только в такие моменты. Пошли уже. Фыркнув, Джин не смог скрыть своего удовлетворения, когда он спрыгнул с опасной горной дороги и побежал. Джин больше всего любил тот момент, когда Лишинву доверял ему, поручая свое тело. Момент, когда Джин мог доказать свою ценность с помощью бега, которым так гордился. «Что? Гиганты! Я слышал, что все гиганты давно ослабли!» Во время бешеной скачки Лишинву увидел, как один из низкоранговых элитных воинов шестого уровня был разорван на куски. Как ожидалось... «Гиганты ни в коем случае не были обычными воинами седьмого уровня. Даже если бы он посчитал 99% того, что они говорили ложью, те, кто унаследовал гордость Титана, племя гигантов все равно было просто потрясающим». Ха! «Гордость Титана! Я очень надеюсь, что вы все продемонстрируете этот оставшийся один процент». Лишанву поделился своими мыслями с Джином, и тот быстро побежал. Из-за внезапного появления гигантов воины были ошарашены, их строй нарушился. Лишанву пролетел мимо них и смело ударил во фланг медленно передвигавшегося отряда, который защищал и компас и метафела. А, подумать только, Так быстро нашелся кто-то глупый настолько, чтобы встретиться с нашими войсками лицом к лицу. Подождите секунду. Это же обледеневший горный хребет. Как здесь вообще может находиться такой маленький скелетик? Нет. К чему вообще весь этот переполох? Всем войскам сохранять спокойствие. Придите в себя и сразитесь с врагом. Он тут все равно только один. Метафел быстро заметил вторжение шунву и прищурился. Но в любом случае, его первой очередной задачей было безжалостно сразить того, кто недооценил его войска и затеял с ними драку. Он сердито отчитывал своих солдат, находившихся в состоянии паники. Он обладал навыком команды самого высокого уровня среди всех 12 генералов. Даже не в силах противостоять безграничной скорости Лишенву, бойцы-нежити взяли себя в руки и попытались его окружить. Однако... «Вы идиоты! Защищаетесь сэром Метафелла!» «Что он, черт возьми, несет?» Он был на шаг впереди Метафела. «Идеальное подстрекательство. Вы воспользовались полученной возможностью и использовали подстрекательство, чтобы ввести в заблуждение ваших врагов». Навык подстрекательства стал уровня 7, магия возросла на 20. Вражеские бойцы находятся под влиянием команды высокого ранга уровня 7. Вы не сможете обманывать их долго. Если поблизости есть что-то, что вам нужно, то вы должны украсть это немедленно. Как только Ли Шен который внезапно вмешался в ход событий, сказал что-то настолько абсурдное, Метафел совершенно растерялся. А затем ситуация стала еще более сумбурной. «Верно, кто-то прорвал наши ряды, поэтому мы должны защитить сэра Матафелла». «Сэр Матафелл в опасности! Сэр Матафелл, я буду защищать сэра Матафелла!» «Что вы творите, парни?» Его люди, которые верно следовали за ним еще со времен его бытия наемником, внезапно окружили Метафела со всех сторон, чтобы его защитить. Метафел был захвачен врасплох и пытался заставить их взять себя в руки, но энергию навыка подстрекательства, которое их окружало, было не так-то легко развеять. Возьмите себя в руки, идиоты! Всякий раз, когда Метафел отдавал приказ, он использовал навык высокого ранга – львиный рык – и заставлял своих подчиненных успокоиться. От короля наемников следовало ожидать обладания подобным навыком. Он за долгие годы стал настоящим экспертом в вопросах командования. Что? К тому времени, когда Метафеллу удалось успокоить своих солдат, оттеснить их назад и с трудом открыть себе обзор, фургон, который его войска так тщательно охраняли, а если говорить точнее, магическое устройство внутри этого фургона – уже исчезла без следа.